Часть первая. Дневник. Анна, я долго думала и решила, что вы правы. Пока есть время, стоит записать свою историю. Варю забрали час назад. Сегодня для неё всё закончится. Мне же ждать ещё два дня. Сидеть в одиночестве невыносимо, а дневник... Хороший способ вспомнить все по порядку и попробовать поверить, что я ни в чем не виновата».